Глава третья. Колокола. Со дня казни у позорного столба люди, жившие близ собора Парижской Богоматери, заметили, что звонарский пыл возимода значительно охладел. В былое время колокольный звон раздавался по всякому поводу. Протяжный благовест к заутренне или к повечерью, гул большого колокола к поздней обедне, а в часы венчания и крестин полнозвучные гаммы, пробегавшие по малым колоколам и переплетавшиеся в воздухе, словно узор из пленительных звуков. Древний храм, трепещущий и гулкий, был наполнен неизбывным весельем колоколов. В нем постоянно ощущалось присутствие шумного, своевольного духа, певшего всеми этими медными устами. Но ныне дух словно исчез. Собор казался мрачным и охотно хранящим безмолвие. В праздничные дни и в дни похорон обычно слышался сухой, будничный, простой звон, как то полагалось по церковному уставу, но не более. Из того двойного гула, который исходит от церкви и рождается органом внутри и колоколами извне, остался лишь голос органа. Казалось, звонницы лишились своих музыкантов. А между тем Квазимода все еще обитал там. Что же произошло с ним? Быть может, в сердце его гнездились стыд и отчаяние, пережитые ему позорного столба, или все еще отдавались в его душе удары плети палача, или боль наказания заглушила в нем все, вплоть до его страсти к колоколам? а может статься Мария, обрела в его сердце соперницу. И большой колокол с его четырнадцатью сестрами был забыт ради чего-то более прекрасного. Случилось, что в год от Рождества Христова 1482 день Благовещения 25 марта пришелся во вторник. И воздух был так чист тогда и прозрачен, что в сердце Квазимода ожила былая любовь к колоколам. Он поднялся на северную башню, пока причетник раскрывал внизу настежь церковные двери, представлявшие собой в то время громадные створы из крепкого дерева, обтянутые кожей, прибитые по краям железными позолоченными гвоздями и обрамленные скульптурными украшениями сугубо искусной работы. Войдя в верхнюю часть звонницы, он смотрел некоторое время на висевшие там шесть колоколов и грустно покачивал головой, словно сокрушаясь о том, что в его сердце между ним и его любимцами встало что-то чужое. Но когда он раскачал их, когда он почувствовал, как заколыхалась под его рукой вся эта грость колоколов, когда он увидел, ибо слышать он не мог, Как по этой звучащей лестнице, словно птичка, перепархивающая с ветки на ветку, вверх и вниз пробежала трепетная октава. Когда демон музыки, этот дьявол, потряхивающий искристой связкой стретто, трели и арпеджио, завладел несчастным глухим, тогда он вновь обрел счастье, он забыл все и облегчение, испытываемое его сердцем, отразилось на его просветлевшем лице. Он ходил взад и вперед, хлопал в ладоши, перебегал от одной веревки к другой, голосом и жестом подбадривая своих шестерых певцов. Так дирижер оркестра воодушевляет искусных музыкантов. «Ну, Габриэль, вперед!» — говорил он. Нынче праздник! Затопи площадь звуками! Не ленись, Тибо! Ты отстаешь? Да ну же! Ты заржавел, бездельник, что ли? Так, хорошо! Живей, живей, чтобы не видно было языка! Оглуши их всех, чтобы они стали, как я! Так, Тибо, молодчина, Гильем, Гильем, ведь ты самый большой!» А паске самый маленький, и все же он тебя обгоняет!» «Бьюсь об заклад, что те, кто может слышать, слышат его лучше, чем тебя!» «Хорошо, хорошо, моя Габриэль! Громче! Еще громче!» «Эй, воробьи! Что вы там оба делаете на вышке? Вас вовсе не слышно!» «Это еще что за медные клювы? Они как будто зевают вместо того, чтобы петь. «Извольте работать, ведь нынче благовещенье!» «В такой отличный солнечный день и должен звучать отлично!» «Бедняк гильем ты совсем запыхал, столстяк!» Он был совершенно поглощен колоколами, а они все шестеро, подстрекаемые его окриками, подпрыгивали в перегонки, встряхивая своими блестящими крупами точно шумная запряжка испанских мулов, то и дело подгоняемое уколами заостренной палки погонщика. Внезапно, взглянув в просветы между широкими шиферными щитками, перекрывавшими проемы в отвесной стене колокольни, он увидел остановившуюся на площади молоденькую девушку в причудливом наряде, расстилавшую ковер, на который вспрыгнула козочка. Вокруг них уже собралась группа зрителей. Это зрелище круто изменило направление его мыслей и, подобно дуновению ветра, охлаждающему растопленную смолу, остудило его музыкальный пыл. Он выпустил из рук веревки, повернулся спиной к колоколам и присел на корточки позади шиферного навеса, устремив на плесунью тот нежный, мечтательный и кроткий взор, который уже однажды поразил архидиакона. Забытые колокола сразу смолкли к великому разочарованию любителей церковного звона, внимательно слушавших его с моста менял и разошедшихся с тем чувством недоумения, которое испытывает собака, когда ей, показав кость, дают камень.